Глава двадцать 25. Доктору предложение Ричера категорически не понравилось. Он не хотел навещать эту пациентку. Он расхаживал по кухне и ощупывал пальцами разбитое лицо, поджимал губы, трогал языком шатающиеся зубы. «Но там может оказаться сет", наконец заявил доктор. "Надеюсь, так и будет", ответил Ричер. "Заодно мы проверим, как он себя чувствует, и если с ним все в порядке, я врежу ему еще разок". С ним наверняка кто-то из футболистов. Нет, они в полях ищут меня. Те, что остались в строю. Ну, я не знаю. Вы врач, вы давали клятву, у вас есть обязательства. Это опасно. Вам известно, что иногда даже вставать с постели опасно. А вам известно, что вы сумасшедший? Я предпочитаю считать себя сознательным человеком. Ричард и доктор сели в пикап, выехали на окружную дорогу и свернули направо. В двух милях южнее отеля и двумя милями севернее трёх домов Дунканов они покинули дорогу. Через две минуты, когда они проезжали мимо, доктор не удержался и посмотрел на них. Ричард также их внимательно изучил. Вражеская территория. Три белых дома, три припаркованных машины, никакого движения. По оценкам Ричера, второй Бред уже успел доставить его послание. Вероятно, они решили, что это пустая бравада. Впрочем, сожженный внедорожник должен навести их на размышления. Дунканы проигрывали медленно, но верно, и они это понимали. Ричер свернул налево в том же месте, где накануне на Субару, и поехал дальше, пока впереди и справа не появился дом Сэта Дункана. В дневном свете он выглядел почти как при электрическом освещении. Белый почтовый ящик с фамилией Дунканов, пустая лужайка, древняя телега, длинная прямая подъездная дорожка, надворные постройки, три двери. На этот раз две из трех были открыты. В темноте виднелись две стоящие машины: красный спортивный автомобиль, возможно, «Мазда», очень женский, и большой черный седан Cadillac, очень мужской. Машина сета, сказал доктор. Ричард улыбнулся, которая Кадиلاك. Хорошая, сказал Джек. Может быть, стоит ее разбить? Теперь у меня есть собственный разводной ключ, хотите, я это сделаю? Нет, поспешно сказал доктор. Ради бога не нужно. Ричард снова улыбнулся и припарковался на том же месте, что и прошлым вечером. Они вместе вышли из машины и немного постояли на холодном ветро. Тяжелые тучи все еще нависали над землей, под ними клубился туман. Близился полдень, угадывалось приближение вечера. Из-за тумана воздух казался осязаемым. Серый с перламутровым оттенком он искрился точно жидкость. "Наш выход", сказал Джек и направился к двери. Доктор следовал за ним, отставая на пару ярдов. Ричард постучал и подождал долгую минуту, пока не услышал шаги, лёгкое неуверенная поступь. Элеонор. Она открыла дверь и осталась стоять, положив левую руку на косяк, правой опираясь о стену, словно с трудом удерживала равновесие или считала, что рука защищает дом от внешних опасностей. Она была в черной юбке и черном свитере. Ожерелье из жемчуга она сняла. На заживающих губах появились корки, нос распух, белая кожа натянулась вокруг желтых синяков, которые не мог скрыть макияж. "Вы", сказала она. "Я привез доктора", ответил Ричард, "чтобы он посмотрел, как вы себя чувствуете". Элеонор Дункан взглянул на доктора. "Он выглядит так же паршиво, как и я". Сет его отделал или кто-то из его футболистов. В любом случае я приношу свои извинения. Нет, они тут ни при чем», — сказал Ричард. Похоже, в городе появилась еще парочка крутых парней. Элеонор Дункан ничего не ответила, лишь убрала правую руку от стены и пригласила их войти. «Сет дома?" спросил Джек. "Слава богу, нет", ответила Элеонор. Однако его машина здесь заметил доктор. За ним заехал отец. "Как долго его не будет?" спросил Ричард. Я не знаю, ответила Элеонор. Но складывается впечатление, что им многое нужно обсудить. Она провела их на кухню, где доктор обрабатывал ее раны накануне вечером. Вероятно, такое случалось уже много раз. Элеонор села на стул, повернув лицо к свету, и доктор подошел, чтобы ее осмотреть. Он осторожно касался лица и спрашивал, не болит ли у нее голова или зубы. Она отвечала, как и многие другие люди в ее положении. Элеонор вела себя храбро, но при этом всячески умоляла собственную отвагу. "Да, нос и рот немного болят. Да, у нее сохраняется легкая головная боль и зубы беспокоят". Однако ее речь оставалась четкой. Она не страдала от потери памяти, и зрачки правильно реагировали на свет, так что доктор остался доволен. Он сказал, что с ней все будет в порядке. А как сет?» — спросил Ричард. Он очень зол на вас, ответила Элеонор. Что посеешь, то и пожнешь. Вы намного больше, чем он. Он намного больше, чем вы. Она не ответила, лишь долгую секунду смотрела на него, потом отвернулась, и на ее лице вдруг появилось неуверенное выражение. Смягчённые лишь застывшими губами и распухшим носом, она испытывает сильную боль, подумал Ричард. Элеонор получила два удара. Первый в нос, второй пришелся в рот. Первый был достаточно жестоким, чтобы оставить кровавый след, но не сломать кость. Второй разбил губы, но не повредил зубы. Два тщательно направленных удара, нанесенных специалистом. Это ведь не сет, спросил Ричард. Нет, ответила Элеонор. Кто? Я процитирую ваши слова. В городе появилась еще парочка крутых парней. Они приходили сюда дважды. Почему? Я не знаю. Кто они такие? Я не знаю. Они говорят, что представляют Дунканов. Ну, это не так. Дунканам не нужно нанимать людей, чтобы меня бить, они и сами неплохо с этим справляются сколько раз вас ударил сет? Может быть, тысячу. Это хорошо. Не для вас, конечно. Но хорошо с точки зрения вашей совести, что-то в таком роде. Делайте с этим, что хотите. Весь день, каждый день бейте его, пока он не превратится в кровавое месиво. Сломайте все кости в его теле. Будьте моим гостем, я серьезно. Почему вы здесь остаетесь? Понятия не имею, ответила Элеонор. Целые книги написаны на эту тему. Я прочитала большинство из них, но куда мне ехать? Куда угодно? Это совсем непросто. Такие вещи никогда не бывают простыми. Почему? Верьте мне, ладно. Так что произошло? «Четыре дня назад к нам заявились двое громел, судя по акценту с восточного побережья похожены на итальянцев, одеты в дорогие костюмы и кашемировые пальто. Сет отвел их в свой кабинет. Я не слышала, о чем они говорили, но поняла, что у нас проблемы. В доме запахло животным страхом. Через 20 минут они закончили разговор. Сет выглядел заметно напуганным. Один из громил сказал, что они получили инструкции сделать ему больно. Но Сэт договорился, чтобы они сделали больно мне. Сначала я подумала, что они намерены меня изнасиловать на глазах у мужа. Атмосфера была именно такой, воняла животными, но нет. Сет меня держал, и они по очереди меня ударили, по одному разу каждый, в нос, потом в рот. Вчера вечером они вернулись и сделали то же самое. Потом Сет поехал в ресторан. Вот что произошло. Я очень сожалею, сказал Ричард. Я тоже. Сэт не сказал вам, кто они такие или чего хотят? Нет, Сэт ничего не сказал. У вас есть какие-то предположения? Они инвесторы, ответила Элеонор. Точнее, приехали по поручению инвесторов. Никаких других объяснений у меня нет. «У перевозок Думканов есть инвесторы? Думаю, да. Полагаю, это не слишком выгодный бизнес. Бензин ведь дорого стоит, верно? Или дизельное топливо, которое они используют. А сейчас зима, что существенно уменьшает приток наличных. Зимой нечего перевозить. Однако я ничего не знаю. Мне лишь известно, что они постоянно жалуются, и в новостях я вижу, что обычные банки испытывают трудности и неохотно помогают мелкому бизнесу. Возможно, Они взяли кредит у не слишком приличных людей. У совсем неприличных, заметил Ричард. Но если речь идет о финансовых проблемах перевозок Дунканов, почему эти парни ищут меня? А они ищут вас? "Да", кивнул доктор. "Они его ищут. Эти парни сегодня утром приходили к нам домой. Меня они ударили четыре раза и угрожали сделать с моей женой нечто много худшее. И спрашивали они только про Ричера. В отеле произошло то же самое. Они пришли к мистеру Винсенту и к Дороти, которая на него работает. Это ужасно, сказала Элеонор. Она не пострадала. Она справится. А ваша жена в порядке? Немного потрясена. Я не могу ничего объяснить, призналась Элеонор. Я ничего не знаю о бизнесе Сета. — А что вам известно о самом Сэтте? спросил Ричард. Что вы имеете в виду? Кто он такой и откуда взялся? Хотите выпить? Нет, благодарю, ответил Джек. Расскажите о происхождении сета. Это старый вопрос. Его усыновили, как и многих других. Но откуда он? Он и сам не знает, и я не уверен, известны ли это его отцу. Кажется, какая-то благотворительная организация, которая очень заботится об анонимности. И вы не слышали никаких историй Ничего. Неужели Сет ничего не помнит? Говорят, он начал ходить в детский сад после того, когда появился здесь. У него должны были остаться воспоминания. Он никогда о них не говорит. А что о пропавшей девочке? Еще один старый вопрос. Видит Бог, я не закрываю глаза на недостатки сета и его семьи, но их полностью оправдали после расследования, которое вело ФБР. Разве этого недостаточно? Вас здесь не было в то время. Нет, я выросла в Илинойсе, неподалеку от Чикаго. Сету было 22 года, когда я с ним познакомилась. Я пыталась стать журналистом. Мне удалось найти работу только в пригороде Линкольна. Естественно, я писала о ценах на кукурузу. Газету интересовали только кукуруза и спортивные достижения местного колледжа. Сет стал новым президентом перевозок Дунканов. Я взяла у него интервью, он пригласил меня на коктейль. Сначала я ему вликлась, потом Все изменилось. С вами все будет в порядке. А с вами? Ведь вас разыскивают два крутых парня. "Я уезжаю", ответил Ричард. "Сначала на юг, потом на восток в Вирджинию. Хотите поехать со мной?" Мы доберемся до автострады, ведущей в другой штат, и вы больше никогда сюда не вернетесь. Нет, ответила Элеонор Дункан. Вы уверены? Да. Тогда я не могу вам помочь. Вы уже помогли. Очень. Вы сломали ему нос. Я была так счастлива. Вам следует поехать со мной убраться отсюда подальше, сказал Ричард. Оставаться здесь безумие. Безумие так говорить и так чувствовать. Я его переживу, сказала Элеонор. Такова моя миссия. Я думаю, что переживу их всех. Ричард больше ничего не сказал. Он оглядел кухню, условно оценивал, что достанется Элеонор, если она переживет всех Дунканов. Здесь было много вещей, дорогих и высококачественных из Италии, Германии и США, и ключ от Кадилака, который лежал в стеклянной чаше. Это ключ сета?» — спросил Джек. Да, кивнула Элеонор. Его машина заправлена бензином. Обычно заправлена. А почему вы спрашиваете? Я намерен ее угнать, сказал Ричард.